Настолько ничего, что до сих пор никому не ясно, каким образом она смогла нелегально попасть из Швейцарии во Владимирскую область. Пришлось потратить немало сил, чтобы закрыть расследование по этому вопросу. Вы ведь, как я понимаю, вместе возвращались? — Нет, вместе мы летели туда, — поправил его Середин. Возвращались по одному, значит с ней все в порядке. Но именно о ней я и хотел поговорить. Долесин взмахнул рукой и музыка стихла. Понимаете, молодой человек, я очень мирный гражданин. Не люблю насилие и привлечения силовых структур в свою жизнь без крайней на то необходимости. Поэтому У меня есть для вас очень простое предложение. Я выплачиваю вам некую комфортную сумму или помогаю вам устроиться после увольнения на достаточно почетную и доходную должность. А вы оставляете мою дочь в покое. Не морочьте больше ей голову, не показывайте фокусов, не рассказывайте всяких глупостей. Не даете никаких обещаний и не таскаете за собой по нелегальным маршрутам. Договорились? У меня есть встречное предложение, господин директор, вздохнул Олег. Вы оставляете при себе свои деньги, свою дочь и свою протекцию и больше не тратите на встречи со мной свое драгоценное время. Рад был познакомиться. Он потянул на себя ручку открывания дверей, вышел и наткнулся на стоявшего почти вплотную бугая. «Тебя еще не отпустили!» — буркнул парень и положил ему руку на плечо, пытаясь вернуть в салон. Олег просто взял его ладонь в свою и крепко сжал. Парень ойкнул, выпучил глаза и даже слегка присел. «Ежедневный!» Восьмичасовой рабочий день молотобойца, как ни крути, имеет некоторые преимущества даже перед самой изощренной борцовской подготовкой. «Меня вы послали довольно бодро, молодой человек», — послышался насмешливый голос из салона. «Посмотрим, насколько успешно вы сможете это сделать в отношении Роксоланы». «Она девочка упрямая». «Разве вы за ней не присмотрите?» Отпустив телохранителя, наклонился к открытой дверце середин. «Зачем?» — сверкнул белоснежной улыбкой миллионер. «Я бы понял, молодой человек, если бы ради нее вы отказались от любых денег». Я бы понял, если бы ради денег вы отказались от нее. Но если вы отказываетесь и от того, и от другого, это уже ее забота. Тут явно искренние чувства замешаны. Как я понял, вы не Урка, не Альфонс и не Мажор. Мое отцовское сердце успокоилось. Ну а со страстями детскими... Разбирайтесь сами. Всего хорошего, Олег. — Вот ква! — чуть не плюнул от неожиданности Середин. — Только ее на мою голову и не хватает. Бугай, отодвинув его, захлопнул дверцу, побежал в машину, сел на свое место. Массивный майбах, развернувшись за два приема, неспешно покатил назад. Внезапно. Остановился. Толстое стекло задней дверцы медленно поползло вниз и оттуда выглянул Делесин. — Олег, скажи, а насчет тонны золота, что у тебя на Урале спрятано, это правда? — Ну, электрическая сила! — чуть не застонал ведун, да начисто успевший забыть про золотого демона расплавленного им на пару сорок Роксоланой где-то в верховьях реки Белой. «Значит, правда?» — удивился мужчина. «Не ожидал! Тогда удачи, Олег! Думаю, мы еще увидимся!» Стекло поползло вверх, а Майбах дальше по улице. «От проклятия!» Негромко пробормотал себе под нос Середин. Роксолана и так-то, когда скучно, умеет быть приставучей, что банный лист. А если вдобавок еще и тонну золота рассчитывать получить? Интересно, сколько она меня не видела? Старый ворон вытащил девушку в современность еще перед его походом к Руси. Ведун гулял после этого года полтора и вернулся, в тот самый час, из которого ушел. Выходит, по его времени они не виделись года полтора, а по ее пару месяцев. Он спутницу давно перестал вспоминать, а она еще только-только соскучилась. Хотя могла начать поиски с первых же дней, Метон на золото, которую он выбросил из головы, Едва только догорела импровизированная домна, ощутимый стимул для девушки из породы коммерсантов. — И ведь наверняка ее стараниями меня и выследили, — решил Олег. — Папа-то Роксоланы обо мне вообще ничего не знает. Э, — Не знал. — Кого и где, по каким приметам искать не подозревал. — Значит, шарила она? Но он, наверняка, по родительским каналам, потому папа и в курсе. Проклятие! Выходит, девчонка скоро появится. Ква! Дедун почесал в затылке, прикидывая, чем может закончиться это свидание, и при любом раскладе выходило, что ведливая девчонка с властными замашками феминистки станет очень. Очень долго есть ему мозг, либо по поводу золота, либо по поводу коммерческих проектов посвоения Древней Руси современными горно-промышленными методами. Но, скорее всего, его ждет все, вместе взятое, включая любовные домогательства и демонстрацию полученных за прошедшие дни боевых навыков. Драться Роксолана за время их путешествия, ох, как полюбила! В середин похлопал себя по карманам, достал врученную учителем бумажку, развернул: Архангельская область, Каргопольский район, деревня Самково, хутор Лукошин. Ворон как в воду смотрел. Именно то, что надо.